Холлер повез Эвелин в Меллах. В тесном лабиринте улочек едва можно было проехать. По забитым людьми улицам такси ползло, как черепаха. На самой узкой улочке самого грязного квартала Холлер остановил такси, и путники двинулись пешком по закоулкам, провонявшим растительным маслом. Бородатого типа, который время от времени сплевывал табак и следовал за ними от самой комендатуры, Они не заметили. Редактор вёл Эвелин в крохотную и тёмную, полную мух лавчонку, где им навстречу поднялся араб с козлиной бородкой и крючковатым носом. Покупатели выбрали всё необходимое: пробковый шлем, сапоги, бриджи, термос, коробку для продовольствия, герметически закрывающуюся с помощью резиновой прокладки и так далее. Когда все было выбрано, редактор и лавочник начали торговаться. Такого Эвелин еще не приходилось видеть. Араб то хохотал, то бил себя в грудь и, выбежав на улицу, потрясал кулаками перед прохожими. Закусив губу и сложив руки на груди, он устремлял полный отчаяния взгляд в потолок, чтобы тут же со слезами на глазах, словно оплакивая умершего ребенка, прижать к себе бриджи. Холлер тоже... То стучал кулаком по столу, то издевательски хихикал и, доказывая что-то, засучил штанину, чтобы Арак мог сам убедиться в качестве материала, из которого были изготовлены носки редактора. На Но торговца это произвело такое впечатление, что он тут же уступил шлем. Но когда Холлер потянулся к бриджам, вновь вышел из себя, словно собака, подозревающая, что у нее хотят отнять щенка, и, зрычав, прижал брюки к груди. Через час всё было уже упаковано. Они расплатились и вышли. Очень удачная сделка, проговорил Холлер с довольным видом, вытирая пот со лба. Вы не боялись, что этот арап убьёт вас? Убьёт? Я принадлежу к числу его постоянных покупателей. Мы добрые друзья и регулярно переписываемся, когда я уезжаю в Лондон. С проводником всё уладилось ещё проще. Оказалось, что у них существует нечто вроде прекрасно организованного профессионального союза. Невысокий худощавый мугла до чернотой бербер с выбритой на макушке танзорой сказал, что если отправиться завтра на рассвете, то через 2 дня к утру они будут в Марбуке. Неопасно будет с ним ночью в пустыне, спросила по-английски Эвелин о холере. Ничуть мем. На безукоризненном английском языке заметил бербер: "Люди пустыни настоящие джентльмены". Эвелин почувствовала себя престыженной. "Настоящие дети", засмеялся Холлер. "Я знал одного бербера-проводника, который год прожил в Филадельфии, а потом из-за какого-то любовного разочарования вернулся назад в пустыню". Шоколадного цвета девчушка выбежала из дома. И остановившись поблизости, начала любоваться красивой европейской дамой. Какая симпатичная малышка, заметила Эвелин, подошла к девочке и вытерев её заморззанную мордашку, подарила ей свою брошку. Вещичка была недорогой и служила Эвелин для того, чтобы сколовать шаль. Амулет, амулет, восторженно залепетала девчушка, робко приняв блестящую брошку. Ну теперь они за вас пойдут в огонь и в воду, сказал Холлер. Желаю счастливого пути, леди Банстер. Только будьте на назначенном месте вовремя, потому что здешние проводники ждать не любят и способны просто вернуться домой. Глава 9. Эвелин явилась вовремя, уже переодетая в дорожный костюм. Прежде чем отправиться в путь, она наспех набросала несколько строчек и поручив посыльному передать записку лорду Банстеру, Забралась на спину опустившегося на колени верблюда. Азрим, проводник-бербер, выхрикнул что-то странным горловым голосом. Верблюды поднялись. На мгновение Елен показалось, что она вот-вот вылетит из седла, но всё обошлось благополучно. Она вполне устойчиво сидела на внушительной высоте над землёй. Реглак, реглак. Верблюды послушно побежали вперёд. На полдня раньше По той же дороге в путь тронулся гораздо более крупный караван. В нём было 30 арабов из числа отборных подёнков. А впереди ехали успевшие подружиться Адамс и Гордон. Из Леона бандиты прибыли самолётом. Начиная поиски девушки, они разделили весь город на отдельные сектора, оставив лишь Райнера как связного в холле отеля Мамуния. Старый бандит немедленно познакомился с директором одной из европейских железных дорог. И вскоре увлечённо играл с ним в шахматы. Счастье в поисках улыбнулось бородатому мужако. Исходя из предпосылки, что разыскивая военного, девушка рано или поздно обратится в комендатуру, он затаился возле форта Гелис. Увидев Эвелин, он не терял её из виду вплоть до того момента, когда она вернулась в гостиницу, чтобы наконец выспаться. После этого он отправился к тому берберу, с которым, как он видел, разговаривала девушка. Надо выведать у него, куда собирается Эвелин Вестон. Салам, пождаForRowся бородач. Бонжур, откликнулся Арап. Я собираюсь отправиться в долгую поездку по Сахаре. Выехать я должен немедленно, и мне нужен надёжный проводник. К сожалению, господин, но я уже занят на 5 дней вперёд. ответил Бербер, и, вспомнив симпатичную английскую даму, с улыбкой поглядел на игравшую амулетом, раскрасневшуюся от счастья дочку. «Может быть, я смогу присоединиться к вам?» сказал Жако. «Мне нужна воинцефора, и если вы...» «Нет, мы пойдем в совсем другом направлении», ответил ничего не заподозривший проводник. «Вазис Марбук». «Жаль». «Салам алейкум». «Аревуар». Теперь Бородач знал всё, что ему было нужно. Девушка направляется в оазис Марбук, и стало быть, раненное место, скорее всего, находится именно там. Теперь оставалось лишь связаться с Райнером и поручить ему оповестить всех остальных. Через час они уже собрались на совещание. Дело простое, пришёл к выводу Адамс. Мы отправимся в путь ещё сегодня. Он ткнул пальцем в карту. В то время, когда выйдет Эвелин Вестон, мы уже будем возле вот этого колодца и подождём её там. Отберём у неё конверт, а потом разыщем в оазисе Мюнстера. А как охраняется оазис? низким чуть сонным голосом спросил, постукивая пальцем по столу, доктор Курнье. Это я спрашиваю на тот случай, если наш легионер не поддастся на нормальные уговоры. В любом случае придётся нанять здесь человек 30-40 арабов, сказал бородач. У меня есть тут знакомый трактирщик, он нам поможет. В пустыне возможны любые неожиданности, так что лучше перестраховаться, чем рисковать. Позднее Окарак свёл знакомство с одним офицером, у которого выведал, что в оазисе Марбук дела с охраной порядка обстоят прямо-таки великолепно. Жандармерии нет, военного гарнизона тоже. Лишь малочисленная охрана небольшого военного санатория поддерживает в Азии порядок с незапамятных времён не нарушаемая ни кем и ничем. "Думаю", сказал под вечер Радонь, "что через час можно будет трогаться. Всё уже готово". "Не совсем так", возразил Райнер. "Надо прихватить с собой несколько термосов с чаем. Горячий чай вервейшее средство в жару". Никто ему не ответил. В минуту отъезда, с благодарностью в сердце, думаю о вас, сэр. Благослови вас Бог за вашу доброту. Поскольку вы не увидите меня больше, то надеюсь, со временем забудете беду, что причинила вам несчастная Эвелин Вестон. Оторвавшись от письма, лорд Банистер смотрел в сад. Какая-то непонятная тяжесть камнем давила на грудь. Похоже, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, он опасным образом привязался к этой сумасбродной, незадачливой, но бесконечно милой девушке, с ее вечными страхами, попытками скрыться от погони и вспышками гнева против злейшего врага, насессора. Не девушка, а циклон. Налетит вихрем, взбаламутит все вокруг, перевернет верх тормашками, влезет в самое пекло. а ведь при этом даже смело ее не назовешь, она попросту не успевает обдумывать свои поступки. Конечно, в их окончательной разлуке есть свои положительные стороны. Теперь, по крайней мере, можно спать спокойно и не вздрагивать поминутно от страха, что того гляди заявится Эвелин Вестон и нарушит привычный покой и порядок. Добрый день, я ищу Эвелин Вестон. Лорд был ошеломлен до такой степени, что признаться по совести чуть не потерял сознание. В дверях стоял симпатичный молодой человек в лаковых сапогах, белой бритжех и с огромным пробковым шлемом в руке. Словом, в позаимствованной из кинофильмов тропической экипировке, которую пользуются исключительно лишь участники дорогостоящих сафари где-нибудь в Римини или в Венеции. Этокий кожаный чулок с золотыми наручными часами Зрелище будничное, но здесь у края Сахары он кажется белой вороной и вызывает смех. Эти разодетые по последней тропической моде туристы самой своей экипировкой провоцируют неизбежный тепловой удар.